К лицу дочери прилипли волосы, две косы растрепались. К груди она прижимала красный трепещущий живой кулек. Второго ребенка пеленала медсестра. Александра Владимировна не могла оторвать взгляда от маленького тельца. Глаза крохи были закрыты. Анна подставляла сосок к его губам. Младенец морщился и бестолково открывал рот. Вдруг веки распахнулись, и Александра Владимировна Увидела черные глаза, совершенно несвойственные новорожденному. В остальном ни чешуи, ни хвоста, просто красно-розовый комок сморщенный и неказистый. Крохотная ручка легла на белую грудь. Младенец, наконец, обхватил губами сосок, перестал возиться, закрыл глаза. Аня посмотрела в упор на мать, по ее щеке скатилась крупная слеза. — Ну, бабушка, хотите подержать? Спросила медсестра. Анна Владимировна приняла из ее рук сверток в цветастой пелёнке. Ей показалось, что любое неловкое движение может повредить малюсенькое тельце. Она аккуратно прижала ребенка к себе, всмотрелась в игрушечное личико. Младенец кривил рот и пронзительно заревел. Закричал и второй на руках у Ани. Александра Владимировна неожиданно для себя почувствовала нежность как в далеком прошлом, когда впервые взяла на руки Аню. Чувство это затопило ее сознание против воли. «Какая злая ирония!» — подумала она. «Ведь в институте заговорили об экспедиции туда, где зародились эти два комочка, вопреки всему». Старшая Лазарева не решила, стоит ли сообщать новость дочери. Ее мучили сомнения. «Лучше ей не знать, по крайней мере, пока». Заключила она.